Юрий Винокуров, алекс Сапфир, Орден архитекторов, книга вторая. Текст читает Александр Башков. Глава первая. Это просто какой-то позор. Как для архитектора, конечно. Меня разозлили, сильно разозлили. Да, до да былой моей силы мне еще пыхтеть и пыхтеть, но характер-то мой остался прежним при перерождении. Или как это правильно назвать? Правильное название этого, без сомнения, чуда, наверняка знает кодекс. Но ну, где мне найти охотника, чтобы мне это объяснил? Хотя, пожалуй, я проживу без объяснений. Встречаться для этого с охотником мне очень-то и хочется. В общем, к чему это я? Родители. Они задолбали, реально задолбали. Сколько раз еще будут посылать за мной всяческих мутных личностей? Что, пока у них не закончатся деньги? Этого еще долго не случится. Несмотря на то, что с наличкой у них откровенная беда, кредитная история была безупречной. Они всегда вовремя отдавали свои долги. Да, для этого они занимали у других. Но схема «перезанять, чтобы отдать» у них работала без сбоев. Или до тех пор, пока никто из наемников не захочет со мной связываться? Еще более сомнительно. Во-первых, я точно знаю, что в этом мире есть люди, которые мне пока не по зубам. А во-вторых, все эти идиоты просто исчезают без всяких травмирующих подробностей для будущих подрядчиков. Ну и в-третьих, человеческая природа такова, что идиоты все равно найдутся, проверены веками и многими мирами». «Значит, выход на самом деле всего один. Устранить заказчиков, то есть как раз моих родителей. Устранить физически было бы надежнее всего, но пока я не испытываю к ним настолько сильную неприязнь. Да и сделать это, находясь в Лихтенштейне, скажем прямо, мне не представляется возможным. А подходящих связей и лишних денег у меня нет. Все, что приходит в голову, это то, что родители должны просто оставить меня в покое». Как это сделать? Понятия не имею. Пока. Но я буду думать в этом направлении очень серьезно. Итак, разложу все по полочкам. Что у меня есть? Арендный дом с подземными тоннелями к железнодорожной станции. Собственная уже почти отремонтированная лавка. Немного товара, два верных миньона, глиняная башка и железяка. Главное, У меня есть знания и умения из прошлой жизни. Что касается моей силы... Физическое состояние я потихоньку подтягиваю. Это происходит само по себе при прокачке ядра. Сейчас я уже не тот заморож-задохлик, который покорно ехал в поезде в ссылку. Да, до того же черешни я визуально не дотягиваю, но выгляжу как достаточно крепкий молодой человек, согласно своему возрасту. Ядро мое формируется... Прогресс меня удовлетворяет. Вместе с ним прокачиваются энергетические каналы тела, а следовательно, мощь и сила техник, которыми я могу оперировать. На данный момент при прямом столкновении, скорее всего, я уже крепкий воин по местной классификации. Но, учитывая мои тузы в рукаве, я смогу потягаться с ребятами из высшей лиги, что уже и не раз продемонстрировал. Опыт — это сила. Теперь о трудностях. Они есть у меня. Во-первых, кредит. Да, денег уже хватает, но пока кредит не закрыт, это не закрытый кредит. Во-вторых, деньги. Их нет. Но ну, план, как их добыть, есть. Ещё буйные соседи, которые хотят отжать у меня лавку, но это без вариантов. Хотя как раз с ними нужно решать побыстрее в стиле «Лучшая защита – это нападение». Моя усадьба, где я пока что не был, но что-то мне подсказывает, что увиденное меня не порадует. Ладно, пока отложим это. Но и тени. Они, как оказалось, здесь везде. Это и хорошо, и плохо. Хорошо для меня, потому что я смогу на них прокачаться. Конечно, если тут не будет залетных высших теней. Эти твари пока мне не по зубам. Поэтому нужно быть осторожней. Но плохо в основном простому люду, который не может им противостоять. Эх, опять во мне всколыхнулся старый архитектор, который заботился о благе своих подданных. Да, эти люди не мои подданные, но все же. Некоторые ордена в моем прошлом мире скептически относились к тому, что другие ордена защищали само человечество. «Своя рубашка ближе к телу, люди тупые и вот это вот все» только если к таким дебилом в случае трудности не приходили на помощь охотники или паладины. А если и приходили, то чтобы просто посмеяться, наблюдая издалека, как идиоты погибают из-за собственной тупости и недальновидности. Вру, конечно, те же охотники, если они успевали на вечеринку, то ввязывались в бой. Да-да, во имя человечества, дурач. Короче, не туда меня занесло. В общем, нужно подумать, как зачистить от теней хотя бы окрестности, дабы неожиданно не вскакивать ночью голым с кровати просто из-за того, что слабенькая теневая щейка навела на меня своего сильного хозяина. Люди в этом мире большие идиоты, если так легкомысленно относятся к теням. Они просто не представляют, на что те способны. Думают, раз пока пропадают слабые и никчемные люди, то это не страшно. А ведь это только начало. Сюда прорываются еще сонные тени, не особо умные, которые ищут такие заброшенные места. Но дальше будут и другие. Хотя они уже есть, просто не в критическом количестве. В этом мире люди даже предположить не могут, какие твари там обитают и на что они способны. Чего стоит только теневой плакальщик. Жуткая тварь, хоть и смешная но больше, наверное, жуткое. Как же иначе? Если он заражает людей, а после этого плачет, глядя, как с них стекает их плоть, а они орут от боли. Правда, это у него смех такой, он даже слезы при этом льет. Черные. После посещения китайской делегации я сразу же закрыл лавку. Во-первых, заработал я прилично и даже бонус от них получил. Они мне заплатили больше, чем я озвучил им цены, что есть приятно. По факту нет здесь никакого обмана и благотворительности. Те вещи, которые они купили, стоят еще дороже, вот только имени у меня нет. Но, думаю, это в будущем я наработаю, благодаря своему опыту. Чтобы не терять времени зря, я спустился в свой подвал и стал творить. У меня тут был запас глины, которая мне сейчас нужна. Приступил к работе и даже трупный запах мне не мешал. Ведь тела лежали тут же. Но я не спешил скидывать их в свой колодец для мусора. Его еще нужно углубить в идеале. Но уже это не так легко сделать. Ладно, приступим к работе. Берем первый слепок глины и кидаем на стол. А затем проверяем его состав. Не идеально. Убираем весь мусор и всякие микропримеси, которые только будут вырядить. Фильтрацию делаю раз пять. А еще увеличиваю магическое насыщение этого материала в два раза. Вышло в три раза меньше глины, чем было изначально. Не густо. А потому добавляю еще. Два часа работы, и у меня есть идеальная глина, которая приобрела синевато-голубой оттенок. Теперь она сама по себе может стоить немалых денег. Такая работа натолкнула меня на некоторые мысли по поводу продвижения по бизнесу. Почему бы мне не открыть еще свой строительный магазин? Еще бы учеников найти. Из глины получилось сделать 12 статуэток четырехруких человечков от 5 до 30 сантиметров. Все были разных размеров, но главное, что они станут командой и смогут дополнять друг друга. Создать фигурки – это лишь половина дела. Осталось лишь запихнуть в них элементарий, которые есть повсюду. И этим делом я и занялся дальше. На удивление, никто с первого раза не откликнулся на мой зов, а также со второго и даже с пятого. Такое положение дел не устраивало уже меня лично, и я дал зов архитектора, как мы его называли. Зов перемешанный с чистой энергией из моего ядра. Что там дальше началось? Ужас! 12 фигурок были заняты в мгновение ока, Я даже моргнуть не успел. Да что там, 12. Они даже попытались занять несобранные до конца фигурки. Пришлось село их оттуда вышвыривать. А что толку, мне от ножек без тела, которые ходят по комнате? Мои бравые солдатики вначале тупили и бились постоянно головой, пытаясь то ли убежать, то ли приступить к работе. Для того, чтобы наладить их координацию движений, понадобится некоторое время. А потому я сгреб их всех магией в один ряд и зафиксировал. «Слушаем внимательно меня», — начал я. «Вы были призваны в эти тела мной. Я ваш хозяин. Все мои команды нужно четко выполнять. Первое. Это не вредить своему Создателю. Второе. Быть аккуратными. Все, с чем вы работаете, ценно и важно для меня. Если вам сказано принести стакан, то он должен быть доставлен без сколов и прочего. Понятно?» ответить вслух они мне не могли ведь это были элементали землинизшего порядка, но ментально дали свое согласие. конечно они не такие умные и мощные как предыдущие, но и задачи у них попроще. Я ознакомил их всех с правилами и это важно и дал первые указания используя мою память полностью обобрать все тела что здесь лежат, а затем, разложить в разные коробочки, отсортировав. Они должны будут брать все то, что взял я. А потому проблем не будет. Почти не будет. Трое сразу упали со стола, так сильно спешили. Но встали и отряхнулись, совсем как люди, и пошли искать добычу. Пусть это и глина, но уже магическая. И так легко их не сломать». Они принялись там копошиться, а я достал новый запас глины и стал делать тела для них, запасные. Суть заключалась в том, что когда один из големов сломается, а такое тоже может быть, то он сразу перейдет в свое новое тело, которое будет подходить ему по размерам. Этим они отличались от глиняной башки и железяки, которые без нового тела никуда не денутся, подождут. Но из них я собираюсь растить истинных големов а эти – простые работяги. За точку перемещения отвечала Руна Ихтша и Равагран, разной модификации. На эту работу у меня ушло не так уж и много времени, куда больше ушло на проверку всей системы безопасности, которую сегодня довелось испытать. Пришлось вернуть на место острые копья и восстановить те механизмы, которые слегка повредились, затем перезарядить остальные – Не ожидал я таких быстрых испытаний. В будущем все сделаю так, что не нужно будет таскать руками, настроя автоматику. Большой плюс толстых полов и потолков. В них можно спрятать все, что угодно. Но даже так, места еще маловато. Под самый вечер я вышел в магазин, откуда вернулся с полными пакетами еды. В этот раз она была лучшего качества. Пусть не то, что я привык есть в прошлой жизни, но и так можно сказать, что растем. Занес всю еду домой, а затем вышел на крыльцо с большой кружкой горячего чая, чтобы подышать свежим воздухом. Было примерно 12 часов ночи, и как-то уж слишком тихо здесь было. Решил воспользоваться тишиной, а не просто пойти спать. Для начала я стал связываться с землёй посредством применения своей силы, чтобы узнать о ней что-то новое. Например, на заднем дворе у баронской лавки лежат два связанных трупа. Скорее всего, барон к ним никакого отношения не имеет. Уж слишком старые и закованные в цепи. Думаю, кто-то наказал сбежавших рабов. Были и разбросанные деньги в земле глубоко, но их точное местоположение сложно определить. А вот что легко... Так это трубы, кабельные каналы и канализацию. Такое добро хорошо отсвечивало на фоне остальных мелких предметов. Первым делом я слегка нарушил работу всех фонарей, которые здесь были, и они потухли. Таким образом, на этой небольшой улице стало совершенно темно. После этого я смог спокойно подойти к лавке барона. Массивная калитка открылась без проблем и скрипов, не привлекая ненужного внимания. Я дошел до самого крыльца и обнаружил, что тут уже есть защита. Стоит мне наступить на порог, как об этом узнают. Поправочка. Должны были узнать. Но я слегка сломал ту систему. Теперь стою на крыльце, и там ничего не работает. Дальше прислонил руку к замочной скважине и... начал заваривать замочную щель. Сделал дело качественно слив весь механизм замка в единый слиток, и когда вход для ключа полностью пропал, я одобрительно хмыкнул. Что примечательно, так в этой лавке сейчас находится около шести человек. То есть ее хорошо охраняют, но слишком они поверили своей системе безопасности. А стоило мне вывести ее из строя, как они остались совершенно беззащитными. Уходя отсюда, еще испортил калитку. Теперь ее, как бы они не хотели но закрыть не смогут на ключ. Мелочь, как говорится, но приятно. Только после этого я зашел в дом и с чувством выполненного долга лег спать. Княжество Лихтенштейн, город Вадуц. Офис наемного подразделения «Рога и копыта». Эдуард Рогов был в смешанных чувствах. Его отряд наемников «Рога и копыта» получил обычный с виду заказ. Нужно было найти сбежавшего человека. То, что заказанный был аристократом, это мелочь и даже приятная неожиданность. Поскольку сам Эдуард не был благородным, а с позором уволенным военным, то он любил такие заказы. Всегда ощущал свое превосходство над этими тварями, из-за которых он в свое время и вылетел со службы. Подумаешь, убил аристократа. Велика ли проблема, ведь человек был говёный Наверное, не нужно было тогда столько пить и пускать в дело нож. Но кто бы мог подумать, что он умрет? Почему тот идиот оказался настолько слабым, что не успел даже толком свою защиту выставить? Много он себе оправданий придумал и даже верил в них. Но мысли его были не там, а в новом деле, которое пошло не по плану. Уже столько пропало его людей. Найти аристократа он нашел. И, наверное, на этом стоило бы остановиться, ведь деньги ему уже заплатили. Во всем была виновата жадность. Предложили новый контракт, за который платили еще больше. Надо теперь доставить в нужное место этого пацана, который совсем недавно появился в этом княжестве. Однако контракт он принял, людей потерял, и это настораживало и беспокоило. Обесило, потому что не было никакой информации. Сперва он получал от своей группы сигналы о начале работы, а потом тишина. И эта тишина слишком долго длилась, что говорило о смерти парней. А это финансовые потери, ведь нужно будет выплачивать деньги их семьям, а еще репутационные. Вот это как раз самая большая проблема в их профессии. В который раз он похвалил себя за то, что в контракте указывал суммы выплат намного меньше, Уверяя людей, что такие маленькие цифры, потому что они берут только безопасные заказы, где совсем нет риска. Поскольку в его конторе работают не самые сильные и умные люди, вот они и ведутся на это. «Этик, есть инфа!» — влетел в кабинет Стас, его помощник. «Ты совсем оборзел! Я кому говорил, что нужно стучать?» — разозлился Эдуард, держа пистолет, нацеленный в голову парня. Это было его армейской реакцией. Если к тебе врываются, то стреляй, а потом разбирайся, кто там. Но Стасу сегодня повезло. А вот прошлому человеку, который год назад так зашел... Нет. «Неважно!» — отмахнулся парень и сел в кресло. «Я тут узнал интересную информацию. И, кажется, теперь понимаю, куда делись наши люди». «Мои люди!» — поправил Урогов. «Да, да, твои!» — нехотя согласился Стас, который хотел и себя считать владельцем этой компании. «По моей информации...» Нам не повезло, и от заказа не стоит отказываться. Парень все же не представляет сильной опасности. Я бы даже сказал, что лошара он обычный, но очень везучий. Ближе к делу, злился уже Рогов, который хотел выпить и посидеть в тишине. Скучно с тобой. Ладно, перехожу к конкретике. В момент, когда три группы объединились, пытаясь произвести захват, в лавке находились важные люди из Китая с личной охраной. Рогов ненадолго завис, обдумывая эту информацию. А чтобы ему лучше думалось, Стас передвинул бумаги с фотографиями и теми данными, которые удалось собрать. «Твою мать! Столько парней погибло! И только потому, что им реально не повезло!» Видя, какие монстры там были на момент захвата, то всё встало на свои места. Это не подстава от нанимателя и не парень, который, как они думали, скрывал свою силу. И правда, охрана могла сработать, даже не задавая вопросов. Пусть это и печально, но у него еще есть сотрудники. И теперь он все же думает, что стоит продолжить. Но для начала он свяжется с заказчиком и сообщит тому о повышении стоимости дела. А когда захватит парня, то поинтересуется, чем тот такой ценный? В их княжестве повелось так, что пребывает много туристов и гостей, однако самые сочные покупатели – это жители Поднебесной. В то же время они редкие тем, что не у каждого будут покупать, не любят они мусоры и подделки. А если прикинуть, что парень владелец антикварной лавки, и у него такие клиенты, то он может быть одним из высших мастеров того рода. Если же это подтвердится, то Рогов его не отдаст». Несколько видов препаратов, которые будут вводиться ежедневно, и, конечно, золотая цепь. Ну и лавку себе заберет, в которой на него будет работать этот мастер. Хотя есть еще вариант, где он его просто продаст. «Узнать мне всю информацию по парню, и дело закрываем. Приведите его как можно скорее».